Глава 26. Адам Морган. Я жду у зала суда в наручниках и одежде, которую привезла Энн. Рядом стоит охранник, следя за тем, чтобы я не убежал. Как будто мне есть куда бежать. Я не признаю себя виновным, ибо зная, что я этого не делал. Но я также знаю, что в некоторых случаях не совершать преступлений недостаточно. И это как раз один из таких случаев. Улики против меня. Я знаю это, Сара это знает, все это знают. Мне понадобится чудо, чтобы выбраться. Моя мать входит в здание суда, одетая во всё белое, как будто верит, что она — мой ангел-хранитель. Снимает с лица очки от Шанель, кладёт их в сумку и останавливается прямо передо мной, рассматривая мою одежду. «Ты выглядишь идеально, дорогой», — говорит она, целуя меня в обе щеки. Я качаю головой. Мама осматривает с головы до ног охранника, стоящего рядом со мной. «Это необходимо?» Она указывает на наручники на моих запястьях. «Сегодня он подаёт заявление о признании вины в двойном убийстве, так что да». «Как кто-то может подумать, что такой красивый и обаятельный человек может быть виновен?» Мама нежно убирает волосы с моего лба. Охранник закатывает глаза. «Не прикасайтесь, пожалуйста, мэм». Мама бросает на него злобный взгляд, затем оглядывает вестибюль. «Где Сара и её маленькая помощница?» «Отошли выпить кофе?» «Предаваться своим собственным порокам ради благополучия моего сына?» «Не похожи на мощную команду защиты?» «Мам, прекрати». «Я просто говорю». Она снисходительно машет на меня рукой. В здание суда входит Сара и Энн, Каждая со стаканом кофе и большой сумкой. Кофе сейчас был бы очень кстати, но стакан скотча ещё лучше. Они болтают, приближаясь ко мне. Интересно, куда убежал Мэтью? Он всегда появляется, словно из ниоткуда, а затем исчезает. Сара одета в один из своих стандартных строгих юбочных костюмов вереского серого цвета. Энн одета в похожем стиле, но её наряд, вероятно, стоит десятую часть костюма Сары. Поведение моей жены меняется, когда она видит маму. «Вот ты где, Сара», — говорит та. «Интересно, когда ты собираешься встать на защиту моего сына?» Сара останавливается примерно в футе от меня. Энн неловко кивает, и я встаю рядом с ней. Предъявление обвинений ещё не началось. Сара практически отворачивается от моей мамы, ясно давая понять, что не имеет желания с ней разговаривать. «Адам». Вот как это будет происходить. Ты подашь заявление, и я попытаюсь освободить тебя под залог. Судья либо разрешит, либо откажет, а затем назначит дату судебного разбирательства. Всё понятно? Да. Каковы мои шансы на освобождение под залог? Я бы сказала, что хорошие. У тебя нет криминального прошлого, и до сих пор ты сотрудничал со следствием. Но, с другой стороны, окружной прокурор Джош Питерс Может, не признать это, и я не удивлюсь, если именно это он и сделает. «Почему? Да зачем кого-то хотеть видеть моего сына за решёткой?» — спрашивает мама. Сара игнорирует её и сосредотачивается на мне. Преступление очень жестокое, и он добивается смертной казни. Из-за этого может возникнуть угроза побега. Она делает глоток кофе, затем снова смотрит на меня. Её лицо смягчается. поднимает стакан, предлагая его мне. Я опускаю взгляд на свои скованные наручниками руки и пожимаю плечами. Сара подносит стакан к моим губам и наливает кофе мне в рот. Он тёплый, но лучше, чем тот, что дают в тюрьме. Сара слегка улыбается, когда я отстраняюсь. Может быть, она всё ещё любит меня. Спасибо. Информацию, которую она мне только что сообщила, наконец-то доходит до меня. подожди «Мне придётся провести всё время судебного процесса в тюрьме, если в освобождении под залог будет отказано?» «Я прошу подтверждения, хотя и знаю ответ на этот вопрос. Просто хочу поговорить с Сарой как муж с женой, а не как адвокат и клиент». «Верно». На лбу у неё выступил пот, и лицо побледнело. «Это нелепо. Тебе лучше позаботиться об этом, Сара». Мама постукивает каблуком по полу. «Ты в порядке?» «Спрашиваю я». Вместо ответа Сара давится, передаёт свой кофе Энн, бежит к ближайшему мусорному баку в вестибюле и её рвёт. Энн подбегает к ней, гладит по спине, спрашивая, не нужно ли ей чего-нибудь и не следует ли перенести встречу. Сара качает головой и убегает в туалет. «Она сейчас вернётся», — говорит Энн, подходя ко мне. «С ней всё в порядке? Что с ней?» «Я беспокоюсь не только о своей жене». но и о том, сможет ли она выдержать это слушание. «Я не думаю, что она справится с этим делом. Нужно нанять кого-то другого», — шепчет мама. «Прекрати, мам». «Я уверена, что с ней всё в порядке». «Может, тебе стоит пойти и помочь ей?» — говорит мама, прогоняя Энн прочь. «Сара явно недостаточно сильна сама по себе».